Глава 17. Цыганка гадала, за ручку брала. Или лодка с парусом. — Где был? — Марк задал этот вопрос как бы между прочим, но Георгий понял, что он что-то знает, и врать напропалу ему не стоит. — Да так. Неопределенно ответил он, ожидая продолжения вопроса, и не ошибся. — Сказывают, ты из города уезжал? Марк искосо посмотрел на Георгия. «Зачем? По какой надобности?» «Ну, мотался к одной знакомой крале». «И что?» — с вызовом произнёс Георгий, который не терпел за собой никакого контроля. «Да ничего», — примирительно ответил Марк. «Я грешным делом думал, что тебя баба не шибко интересует Меня не интересуют шмары да аллюры местные. А вот гагарочки...» — криво усмехнулся Георгий. Очень даже интересует. — А что? — он посмотрел на Марка. — Дело какое-то было. — Нет, но скоро намечается одно, — сказал Марк. — Через недельку. — Никуда больше не собираешься? — Нет, покуда, — ответил Георгий. — Если что, ты хоть мигни мне загодя, лады. Неделя прошла. Марк молчал. Вечерами находила не то чтобы тоска, а так какая-то муть. В голове роились всякие мысли куски воспоминаний, и то ли хотелось что-то делать, пусть и замочить еще кого-нибудь, то ли тянуло лечь на кушетку, закрыть глаза и уткнуться мордой в стенку. Иногда Георгий брал водки, закуски и пил весь вечер и половину ночи, ожидая, что муть в голове исчезнет вместе с хмелем, но и он приходил какой-то мутный, тягучий, не вызывавший ни радости, ни забвения. Полось плохо, даже в ихмелюм, Очень не хватало деда. Будь он рядом, была бы верно совершенно иная жизнь. Что-то бы присоветовал путное. А так, маэтадно. Тогда на каторге у них с дедом была цель сбежать. Они готовились к побегу целый год. И каждый день был наполнен движением к этой цели и смыслом, А теперь какой смысл? Деньги? С ними будешь сыт и пьян. И что дальше? Разве смысл жизни в том, чтобы быть сытым и пьяным? Вспоминалась румяная девушка. Та самая, что ела французскую булку, прислонившись к столбу. Была ли у нее какая-нибудь цель в жизни? Задая ей вдруг такой вопрос, она вряд ли ответила бы сходу. Так почему ее глаза светились радостью и счастьем? ведь не от вкуса жив французской булки. В этот день Георгий, как обычно, вышел из дома и направился в каторгу. Несмотря на утро, в ней уже сидели фортовые и коты со своими марухами и пили пиво и водку. Терех серым тоже были здесь. С ними сидел еще третий, явно обратник, и они угощали его водкой и расспрашивали о житье-бытие, проверив и удостоверившись, что перед ними честный бродяга, они примут его в свою хевру, отошлют его к Марку, и тот либо пристроит варнака какой-либо гоп-кандии, либо даст наколку на дело по специальности. Примечание. Хевра — сообщество блатных жаргонное, И варнак станет честно работать, отстегивая долю обществу и деля слам со своими сотоварищами, и те будут делиться с ним от своих дел. А потом все они будут пить ханку, играть в карты и проигрывать заработанные риском, а иногда и кровью бабки, гулять напропалую с алюрами, спуская последние хрусты и опять становясь нищими, и будет продолжаться так, покуда не выследит этого варнака подлипала не вырастут вдруг, как из-под земли здоровенные коплюжники с револьверами и шашками-селедками, и пока не нацепит антихрист на руки гулявого железные браслеты. Примечание. Подлепала полицейский сыщик. Жаргонная. Антихрист — помощник пристава, жаргонная. Георгий попил пивка, перекинулся парой фраз с терехом, съел каленое яйцо с солью, потом поднялся к Марку. — Есть что-нибудь для меня? Неделя прошла. — Завтра будет, — ответил Марк. — Не пропадай. — Лады, завтра приканаю. Он прошел мимо громилы, который теперь прижимался к стене, дабы пропустить Георгия в узком коридоре, спустился по скрипучим ступеням и вышел на улицу. У входа, как обычно, сидела торговка ливерными пирожками, в которой было намешано не весь что. Возле нее околачивался шкет, поджидая какого-нибудь залетного купчика или просто лоха, чтобы дернуть у него лопатник. Подходя к дому, он услышал хохот. А потом к нему обратился господин с острым, смеющимся взглядом. «Прошу прощания, сударь, рассудите нас с другом ради Христа, иначе мы просто с ним поссоримся». Георгий поначалу не понял, что господину от него нужно. Оказалось, что они поспорили с другом, кто поджег Москву, когда ее взял Наполеон в 812 году. Георгий хотел послать их куда подальше, но вернографская кровь не позволила этого сделать. И он ответил, «Я, господа, как-то об этом неду Он оборвал себя на полусловие. Что-то было не так, и он это чувствовал. А потом он заметил, что ироничный господин, который обратился к нему с просьбой рассудить их с другом, достает из кармана револьвер. Думать уже было некогда. Георгий сильно и резко выбросил правую руку, намереваясь попасть этому господину в лоб, но тот успел увернуться, и кулак Георгия рассек воздух. Тогда он налетел на легавого грудью, сбил его с ног и, перепрыгнув через него, бросился бежать. За ним побежал второй, с которым якобы поспорил смешливый господин. Казалось, что он вот-вот ухватит его за пальто или толкнет в спину, и тогда всё хана, но нет. Его так просто не возьмешь. Его не взяли те двое охотников-бурятов, что замочили деда, а уж легавым не взять его и подавно. Кажется, тот, что бежал сзади, начал отставать. А потом его шаги смолкли. «Что, съели, суки?» Не оглядываясь, Георгий припустил дальше. «Еще немного, и поворот. А там он уйдет дворами, ищи ветра в поле. в выкуси!» Выстрел раздался неожиданно. И почти тотчас какая-то неведомая сила толкнула его в спину, чуть пониже лопатки, и сбила с ног Он упал, словно запнувшись, и уже другая сила прокатила его по земле и уложила на спину. Попробовал подняться, но тело не слушалось, а потом он увидел того, кто бежал за ним и выстрелил. — Это ты, следак? В его голосе не было и намека на удивление. Те, кто бывал на каторге, теряют способность удивляться. — Я, — ответил Воловцов. «Метко стреляешь. Прямо в сердце», — тихо сказал Георгий и перевел взгляд на небо в легких белых облачках. «Это случайно получилось?» — проговорил Воловцов и удивился сам себе. «Он что, оправдывается перед убийцей?» «Ага, случайно». «Это было давно, в той прошлой жизни». Однажды через их село проходил цыганский табор. Он в это время дрался с Геркой, пацаном на три года старше его и, конечно, сильнее. — выбледок бледок, графский! — цедил сквозь зубы Герка и сплёвывал, отбиваясь от ударов Жорки и сам нанося удары. — А ты, лапотник чёрная кость! — скалился Жорка и с новой силой бросался на обидчиком. Стайка пацанов, задоривших герку, окружила дерущихся и вот-вот готова было тоже броситься в драку. Все против грабского выблитка. Когда цветастая кибитка поравнялась с дерущимися, с нее соскочила цыганка. Тогда она показалась жоркий старой, но теперь-то он понимал, что была она в самом бабьем цвете, годов тридцати, ну, может, чуть более. — Эй, женщина, не вяжись гадженом! — послышался из кибитки мужской голос. Примечание. Гаджаны здесь русский, цыганский. Но женщина не послушалась. Она вошла в круг и разняла дерущихся пацанов, растащив их друг от друга за руки. Руку Герки она отпустила, но вот руку Жоры оставила в своей. — Ты где живешь? — Там, — указал он в сторону своего дома. — Хочешь, я тебя провожу до мамки? — Нет, — ответил Жора, — меня пацаны потом засмеют себя смеются цыганка не спускала жорки взора пройдет совсем немного времени и ты будешь смеяться над ними а скажи кто твой отец граф серьезно ответил жора и посмотрел на женщину не веришь верю тоже серьезно произнесла женщина так что проводить тебя домой нет твердо возразил жора как знаешь цыганка поднесла руку жорки к своему лицу посмотрела на ладонь Затем в его глаза и отпустила руку. — Что ж, прощай, графский сын, — сказала она, как-то печально взглянув на него. — Знай, жизнь у тебя будет полной чашей и не всегда с добром. Много всего будет, девушкам будешь нравиться, а женщины будут любить преданно и страстно, о чем напрасно мечтают многие мужчины. Осторожен будь женщинами, ибо не только радость они тебе принесут, но беду и печаль. В карты же и кости играть никогда не садись, в них счастья тебе нет. Тех, кого любят женщины, карты не любят, помни об этом. А потом ты уплывешь на лодке с парусом в иную жизнь, много лучше, нежели жизнь земная. Но до этого тебе еще долго. Прощай, победитель. Табор ушел, но слова цыганки Жора запомнил. Подошел тот, второй, что не успел вытащить револьвер. «Попал — Попал? — спросил он. — Ты что, сам не видишь? — ответил Воловцов. — Ну а что ты такой, как раз девица на выдане с нотками недовольства произнес Лебедев. — Преступник оказал сопротивление, побежал. Ты бросился в погоню и, не дав ему уйти, выстрелил в него. «Что еще делать-то оставалось в такой ситуации?» «Не знаю», — глухо произнес Воловцов. «А я знаю», — сказал Владимир Иванович. «Ничего. Несколько убойных дел разом раскрыли. Радоваться надо». «А с ним что?» — посмотрел на Полянского Иван Федорович. «С ним?» Начальник сыскного отделения тоже посмотрел на Полянского, глаза которого были по-прежнему устремлены в небо. «Отвезем в больничку». Там его подлечат, и через пару недель он начнет давать показания. — Врешь, фараон, — неожиданно проговорил Георгий. — Это почему ж я вру? — присел возле него на корчке Лебедев. Полянский не удосужил его ответом. Он смотрел в небо, тихо шевеля губами. Затем его лицо прояснилось. — Эй, следак! — услышал Воловцов и наклонился над Полянским. — Чего тебе? — Видишь, вон-то облако. — Какое еще облако? — он то, похожее на лодку с парусом, — с большим усилием прошептал Полянский. — Это за мной. Иван Федорович поднял голову и посмотрел на небо. Там, среди прочих облаков, плыло одно очертаниями и правда очень похожее на лодку с парусом надутым ветром. Плыло оно быстрее других и даже обгоняло более тяжелые облака. Потом очертания этого облака размылись, оно стало таять, и через несколько мгновений исчезло из вида. Воловцов опустил взгляд на Полянского. В его глазах застыло небом. — Все, он ушел, — произнес Иван Федорович. — Что, умер? — Лебедев пощупал на запястье полянского пульса. — Точно умер? — Нет. Он ушел, — повторил Воловцов. Уплыл на лодке с парусом. — Куда уплыл? — не понял друга Владимир Иванович. — В иную жизнь, которая наверняка лучше этой. — Точно лучше? — Точно. — ответил судебный следователь по наиважнейшим делам. — А иначе зачем огород городить? — Ясно. Лебедев поднялся с корточек. «Ты побудь здесь, покуда я не пригоню сюда квартального с врачом, а потом мы с тобой зайдем куда-нибудь, посидим, отдохнем, пропустим по маленькой». «Идет?» «Идет», — ответил Воловцов. Когда сыщик ушел, Иван Федорович до самого его возвращения нет-нет, да и поглядывал на небо. Но облако, хотя бы отдаленно напоминающего лодку с парусом, больше не увидел читал Евгению Лебедев